Глава 10. 11 апреля. Нападение было столь необъяснимым, до такой степени выходило за пределы человеческого разумения, что с позволения читателя я остановлюсь подробнее на отдельных событиях дня 11 апреля. Так фантастичность и трагизм происшедшего будут видны более отчетливо. А. Утро. Весь этот день стояла изнуряющая жара. Особенно тяжело нам пришлось в часы дежурства. Солнце жгло немилосердно. На море, сверкающее, словно раскаленный до бела стальной лист, было больно смотреть даже сквозь темные очки, без которых в этих краях всегда, за исключением зимы, трудно обойтись. В 9 утра я спустился вниз и, отправившись под Паттерну, в комнатку, которую мы прозвали залом военного совета, сменил на часах руль Табиря. Ни одного вопроса я задать ему не успел, потому что вошел господин Дарзак и объявил, что хочет сообщить нам нечто важное. Мы с тревогою просили. В чем дело? Он ответил, что собирается вместе с госпожой Дарзак уехать из форта Геркулес. От удивления мы с Рультабилем потеряли дар речи. Придя в себя, я принялся отговаривать его от столя опрометчивого шага. Рультабиль холодно поинтересовался, какие причины побудили господина Дарзака принять такое неожиданное решение. В ответ господин Дарзак поведал нам о сцене, которая разыгралась накануне, и мы поняли, насколько трудно стало жить Дарзаком в замке. Все дело сводилось к одной фразе. С миссис Эдит случилась истерика. Причину истерики мы с Рультабиелем поняли сразу, так как прекрасно видели, что миссис Эдит с каждым часом ревнует все сильнее и все менее спокойно сносит знаки внимания, оказываемые ее мужем госпоже Дарзак. Отзвуки сцены, которую она устроила в прошлую ночь господину Ранцу, проникли сквозь толстые стены волчицы и донеслись до господина Дарзака, как раз совершавшего обход двора. Как и всегда в таких обстоятельствах, Рультабиль попытался прибегнуть голосу рассудка. Он согласился, в принципе, с господином Дарзаком, что их пребывание в форте Геркулес следует по возможности сократить, однако заметил, что речь идет об их безопасности поэтому слишком спешить с отъездом не следует. Только что опять завязалась борьба между ними и Ларсаном. Если они уедут, Ларсан легко сможет их настичь, причем в самое неожиданное время и в самом неожиданном месте. Здесь же они всегда наготове, готове, на чеку. Уехав, они окажутся беззащитны, их уже не будут охранять крепостные стены форта Геркулес. Да, так больше продолжаться не может. Однако Руль-Табиль попросил еще неделю, ни больше, ни меньше. Когда-то Колумб сказал, «Дайте мне неделю, и я подарю вам новый мир». Рультабиль, казалось, готов был переиначить эту фразу. «Дайте мне неделю, и я избавлю вас от Ларсана». Сказать он этого не сказал, но определенно подумал. Господин Дарзак пожал плечами и ушел. Мне показалось, что он рассердился. В таком состоянии мы видели его впервые. Госпожа Дарзак никуда не поедет, и господин Дарзак останется с нею проговорил Рультабиль и тоже ушел. Через несколько минут явилась миссис Эдит. Ее простой, но очаровательный туалет был весьма ей к лицу. Она тут же принялась со мною кокетничать и с несколько показной веселостью смеяться над службой, которую я нес. Я с живостью ответил, что она немилосердна. Ей ведь прекрасно известно, что мы бросили вызов злу и несем эти утомительные дежурства, чтобы спасти прекрасную женщину. Миссис Эдит рассмеялась и воскликнула. «Дама в черном! Да она всех вас просто околдовала!» Боже мой, как мило она смеялась. В другое время я, разумеется, не позволил бы говорить в таком тоне о даме в черном, однако в то утро у меня не было сил сердиться. Напротив, я рассмеялся вместе с миссис Эдит. «Быть может, вы в чем-то и правы. А мой муж еще и сумасшедший. Никогда не думала, что он так романтичен. Но я тоже романтична призналась она и посмотрела на меня своим необыкновенным взглядом, который уже не раз заставлял меня терять спокойствие. В ответ я лишь вздохнул. «Во всяком случае», — продолжала она, — «мне доставила много радости беседа с князем Галичем, который уж, конечно, романтичнее всех вас вместе взятых. Я скроил такую мину, что она звонко расхохоталась. Что за непонятная женщина? Тогда я поинтересовался, что такое этот князь Галич, о котором она столько говорит» но которого нигде не видно. Миссис Эдит ответила, что за завтраком мы его увидим, повинуясь нашему желанию, она пригласила его и затем рассказала мне кое-что об этом человеке. Я узнал, что князь Галич — весьма богатый помещик из той области России, которая именуется там Черноземьем, области весьма плодородной и расположенной между лесами севера и степями юга. Унаследовав в 20-летнем возрасте обширные подмосковные имения, Он расширил их благодаря экономному и разумному управлению, чего никак не ожидали от молодого человека, главными занятиями которого были до этого охота и книги. О нем говорили, будто он человек рассудительный, скупец и поэт. От своего отца он унаследовал также высокое положение при дворе. Он был камергером. Ходили слухи, что за большие заслуги отца царь оказывает сыну особое расположение. При этом князь Галич был нежен, Словно девушка и необычайно силен. В общем, этот русский дворянин взял всем. Я его еще не знал, но он был мне уже неприятен. Что до его отношений с супругами Ранс, то они были по преимуществу соседскими. Купив два года назад великолепное имение, которое за висячие сады, цветущие террасы и балконы прозвали Садами Семирамиды, князь неоднократно оказывал помощь миссис Эдит, когда та надумала устроить в крепостном дворе экзотический сад. Он подарил ей несколько растений, которые прижились в форте Геркулес и цвели почти так же, как на берегах Тигра и Ефрата. Мистер Ранс приглашал порой князя Галича отобедать, после чего тот вместо цветов присылал то ниневийскую пальму, то кактус, именуемый Семирамида. Это ему ничего не стоило, у него их было слишком много, они ему мешали, а сам он предпочитал розы. К молодого русского миссис Эдит проявляла определенный интерес, потому что он читал ей стихи, сначала по-русски, потом переводя на английский, а иногда и сам сочинял для нее английские стихи. Стихи, настоящие стихи, посвященные миссис Эдит. Это до такой степени ельстило, что она даже попросила князя перевести написанные для нее по-английски стихи на русский. Эти литературные забавы весьма нравились миссис Эдит, но оставляли равнодушным ее мужа. Тот, впрочем, и не скрывал, что в князе Галичи ему нравится лишь одна черта его характера. При этом, как ни странно, как раз та, которая была по душе и миссис Эдит, то есть сторона поэтическая, но он не любил его за скупость. Мистер Ранс не понимал, как поэт может быть скуп, и в этом я с ним согласен. У князя не было своего выезда, Он пользовался трамваем, а иногда и вовсе ходил пешком в сопровождении своего единственного слуги Ивана, тащившего за ним корзину со схисным. К тому же, — вздохнула миссис Эдит, узнавшая об этом от своей кухарки, — к тому же он торговался из за каждого морского ежа стоимостью в два су. Но странное дело, эта необычная скупость вовсе не вызывала неудовольствия у миссис Эдит. Она даже находила ее оригинальной. Дома у князя никто никогда не был. Он ни разу не пригласил супругов полюбоваться своим садом. «Князь красив?» — поинтересовался я, когда миссис Эдит закончила свой панегирик. «Даже слишком», — отозвалась она. «Сами увидите». Не знаю почему, но этот ответ был мне особенно неприятен. После ухода миссис Эддит я размышляла о князе до самого окончания своего дежурства, то есть до половины двенадцатого. При первом ударе гонга к завтраку я, поспешно вымыв руки и приведя себя в порядок, быстро поднялся по ступеням волчицы, так как думал, что накрыто будет там. Однако, дойдя до передней, услышал музыку и встал как вкопанный. Кто мог осмелиться в такой момент играть в форте Геркулес на рояле? Да к тому же еще и петь. Я услышал тихий звук мягкого мужского голоса. Напев звучал странно, то жалобно, то грозно. Теперь я знаю эту песню наизусть. Потом мне ее приходилось слышать много раз. Возможно, вы тоже ее знаете, если вам доводилось когда-нибудь пересечь границу холодной Литвы. Если вы побывали в этой громадной северной стране, это песня полуобнаженных дев, которые увлекают путника в пучину и безжалостно его топят. Песня «Озеро русалок», которую синкевич прочитал однажды Михаилу Верещику. Вот она. На поедешь ночкою порою, Увидишь в недвижимых водах Луну под собою, луну над собою И звезды на двух небосводах. Здесь жены и дочери свитязя града Избегли резни и пленения. На зелень вокруг обрати свои взгляды, То Бог превратил их в растения. Цветы серебром мотылькового роя Трепещут над бездною синей, И листья их ярки, как свежая хвоя, когда ее выбелит иней. Как знак чистоты и в ином воплощении хранят этот цвет белоснежный, не может их смертный в нечистом стремлении коснуться рукою небрежной. Пришел сюда царь, что не ведал об этом, и воины русского края толпой устремились серебряным цветом свои шишаки украшая, но стоило воинам жадные руки к воде протянуть дерзновенно, Как падали тут же в неслыханной муке, Их смерть поражала мгновенно. С тех пор промелькнули чередой столетия, Но в память о том наказании, Да ныне цветы называются эти Царями в народном сказании. И тихо от нас отдаляется Дева, И тонут в пучине безмолвно И лодки, и невод, и полные гнева На берег надвинулись волны и деву, встречая, разверзлась пучина и снова сомкнулась, насытись, и вновь неподвижно, светло и пустынно хрустальное озеро, свитесь. Эти-то слова и пел речитативом мягкий мужской голос под печальный аккомпанемент рояля. Я вошел в зал. Навстречу мне встал молодой человек. Тут же позади меня послышались шаги миссис Эдит. Она представила нас друг другу, Это был князь Галич. Князь оказался, как говорится в романах, красивым и задумчивым молодым человеком, правильный немного жесткий профиль придавал лицу выражение суровости, тогда как светлые глаза, очень мягкие и наивные, выдавали почти детскую душу. Его длинные ресницы не стали бы чернее, даже если б он их подкрашивал тушью. Именно эта особенность придавала его лицу необычный вид, особенно в сочетании с весьма розовыми щеками, какие можно встретить лишь у искусно нарумяненных женщин да у чехоточных. Во всяком случае, у меня создалось такое впечатление, однако я был слишком настроен против князя Галича, чтобы придавать этому какое-нибудь значение, И я решил, что он слишком молод, без сомнения, потому что сам я похвастаться этим уже не мог. Я не нашелся, что сказать молодому красавчику, распевавшему экзотические песни, Миссис Эдит, увидев мое смущение, взяла меня под руку, что доставило мне большое удовольствие. И мы медленно пошли межблагоухающих кустов, ожидая второго удара гонга к завтраку, который решили накрыть в беседке крытой пальмовыми листьями на площадке башни Карла Смелого. Б. Завтрак и все, что за ним последовало, нас всех охватывает ужас. В полдень мы уселись за стол на террасе башни, откуда открывался вид просто бесподобный. Пальмовые листья отбрасывали живительную тень, однако земля и небо вокруг сияли столь нестерпимо, что наши глаза не выдержали бы, ни на день мы все темные очки, о которых я упоминал в начале этой главы. За столом сидели господин Стенджерсон, Матильда, старый Боб, господин Дарзак, мистер Артур Ранс, миссис Эдит, Рультабиль, Биль, князь Галич и я. Рультабель, не обращая внимания на сотрапезников, сел спиной к морю, чтобы иметь возможность наблюдать все, что происходит в стенах форта. Слуги находились на своих местах. Папаша Жак у входа, Матони у патерны, а Чита Бернье в квадратной башне перед дверьми в комнаты господина и госпожи Дарзак. Завтрак начался в молчании. Мы были несколько смущены собственным видом, Молчаливые фигуры вокруг стола с посверкивающими друг на друга черными стеклами, за которыми не видно ни глаз, ни мыслей. Первым прервал молчание князь Галич. Весьма любезно обратившись к рультобилю, он попытался сказать ему комплимент относительно его журналистской репутации. Однако молодой человек ответил князю довольно резко. Немало этим не смутившись, князь пояснил что интересуется делами и поступками Рультабиля как подданный царя, поскольку ему известно, что Рультабиль должен в скором времени ехать в Россию. Однако репортер ответил, что ничего еще не решено и что он ждет распоряжений от своей редакции. Князь удивился и достал из кармана газету. Это была русская газета. Он перевел несколько строк, касающихся скорого приезда Рультабиля в Санкт-Петербург. По словам князя, в высоких правительственных кругах произошли события столь невероятные, и на первый взгляд настолько противоречивые, что по совету начальника Парижской уголовной полиции петербургский полицмейстер решил попросить газету «Эпок» прислать им на время молодого репортера. Князь Галич подал дело так, что Руль-Табиль, залившись краской, сухо ответил, что за всю свою короткую жизнь никогда полицейской работой не занимался, а начальник Парижской полиции и петербургский полицмейстер — болваны. Князь рассмеялся, показал красивые зубы, И я обратил внимание на его улыбку. Она была жестокая и глупая, словно улыбка ребенка, приклеенная к лицу взрослого. Он тотчас же согласился с Руль и для убедительности добавил, «Приятно слышать, что вы рассуждаете таким образом. Теперь от журналистов часто требуют вещей, которые вовсе не к лицу подлинным литераторам». Руль поддерживать разговор не стал. Его подхватила миссис Эдит, которая принялась восхищаться красотами природы. На побережье нет ничего прекраснее садов Семирамиды, — сказала она и лукаво прибавила. Ими можно любоваться лишь издали, и от этого они кажутся еще красивее. Я подумал, что на такую атаку в лоб князь ответит приглашением, но тот промолчал. Несколько уязвленная миссис Эдит внезапно объявила. — Не хочу скрывать, князь, я видела ваш сад. — Каким образом? — с удивительным хладнокровием поинтересовался Галич. — Я была там. И вот каким образом. И она рассказала, как ей удалось побывать в садах Семирамиды. Князь слушал с ледяным видом. Ей удалось проникнуть туда совершенно случайно, через заднюю калитку, которая вела из сада к склону горы. При этом миссис Эдит испытала восторг, но не изумление. Часть сада, открывавшаяся со стороны моря, уже подготовила ее к чудесам, тайну которых она так дерзко нарушила. Дойдя до маленького пруда с черной водой, Она увидала на берегу сморщенную старушонку с длинным и острым подбородком и большой калой в руке. Завидев ее, старушонка затрусила прочь, опираясь на каллу, словно на палку. Миссис Эдит от души рассмеялась и окликнула «Сударыня! Сударыня!» Но старушка испугалась еще больше и скрылась за фиговым деревом. Миссис Эдит продолжала путь уже с некоторой опаской. Внезапно она услышала шелест листьев, подобный шум производят птицы, когда, вспугнутые охотником, вылетают из кроны дерева. Это оказалась вторая старушонка, еще более сморщенная, чем первая, но не такая легкая на ногу. Она опиралась на клюку с загнутым концом. Она тоже исчезла. Миссис Эддит потеряла ее из виду за поворотом тропинки. Тут из недр таинственного сада появилась третья старушонка, опиравшаяся уже на две клюки с загнутыми концами. Она скрылась за гигантским эвкалиптом, причем довольно резко, поскольку имела четыре ноги и, что удивительно, в них не путалась. Миссис Эдит шла дальше. Наконец, она добралась до мраморного крыльца виллы, украшенного розами, однако крыльцо было под охраной, на верхней его ступеньке, словно вороны, на ветке торчали все три старушонки. Раскрыв рты, они угрожающе закаркали. Теперь пришла очередь миссис Эдит спасаться бегством. Миссис Эдит рассказала о своем приключении так мило и с такой очаровательной наивностью, явно заимствованной из детских сказок, что я с огорчением понял, женщины, у которых самих за душой ничего нет, могут многое почерпнуть в душе у мужчины, а потом, совершенно естественно, передать это многое другим. Князя эта история, казалось, отнюдь не смутила. Он совершенно серьезно объяснил. «Это три моих феи. Они не покидают меня со дня моего рождения». «Я не могу без них не ни работать, ни жить. Я выхожу из дому только с их разрешения. Они невероятно ревниво оберегают мой поэтический труд». Едва князь закончил это малоправдоподобное объяснение, как Уолтер, камердинер старого Боба, принес рультабилю телеграмму. Молодой человек попросил разрешения распечатать ее и прочел вслух. «Возвращайтесь как можно скорее за ПТ. Ждем нетерпением ТЧК. Великолепный материал в Петербурге». Телеграмма была подписана главным редактором эпок. Ну что, господин Рультабиль, заметил князь. Быть может, вы теперь согласитесь, что я хорошо осведомлен? Из груди у дамы в черном вырвался вздох. Я не еду в Петербург, отчеканил Рультабиль. При дворе об этом будут сожалеть, проговорил князь. Позвольте вам заметить, молодой человек, что вы упускаете хороший случай. Рультабилю особенно не понравился молодой человек. Он даже открыл было рот, чтобы ответить князю, но, к моему великому удивлению, промолчал. Князь продолжал. «Вы нашли бы там дело, достойное вас. Человек, разоблачивший Ларсана, имеет право тешить себя самыми смелыми надеждами». Произнесенное вслух имя Ларсана произвело среди нас впечатление разорвавшейся бомбы. Все как один затаились за темными очками. Наступила гнетущая тишина. Оглушенные ею мы сидели недвижно, словно статуи. Варсан. Почему это имя, которое мы так часто произносили за последние двое суток, имя, олицетворявшее опасность, с которой мы уже начали свыкаться, почему оно произвело в этот миг такой ошеломляющий эффект, какого лично я никогда в жизни не испытывал? У меня было ощущение, что я поражен некой магнетической силой. Во всем теле я почувствовал слабость. Мне захотелось убежать. Но казалось, если я встану, то не удержусь на ногах. Молчание, которое мы продолжали хранить, только усугубляло это невероятное гипнотическое состояние. Почему все молчат? Куда девалась веселость старого Боба? Его что-то вообще не слышно за завтраком. А другие? Почему они молчат, скрывшись за темными очками? Я обернулся и сразу же понял, что стал жертвой вполне объяснимого явления. Кто-то смотрел на меня — На меня были устремлены чьи-то глаза. Я ощущал тяжесть чьего-то взгляда. Я не видел этих глаз, не знал, откуда на меня смотрят, но взгляд был. Я его чувствовал. Это был его взгляд. А между тем, позади меня никого не было. Ни справа, ни слева, ни спереди. Никого, кроме сидящих за столом людей, которые замерли, спрятавшись за темными очками. Но тогда... Тогда мне вдруг стало ясно, что на меня смотрят глаза Ларсана, скрытые за одними из очков. темные стекла, и за ними Ларсан. И вдруг это чувство пропало. Я перестал ощущать на себе взгляд и вздохнул с облегчением. Мне ответил чей-то вздох. руль -табиль? Или дама в черном тоже только что ощутила эту тяжесть? Тяжесть взгляда? Раздался голос старого Боба. «Князь!» «Я вовсе не думаю, что ваш последняя кость середины четвертичного периода». Темные очки пришли в движение. Руль-табиль встал и сделал мне знак следовать за ним. Я побежал в наш зал заседаний. Как только я появился, он закрыл дверь и спросил. «Почувствовали?» Мне было никак не отдышаться, и я пробормотал. «Он там? Там? Или мы сходим с ума?» Немного помолчав, я добавил уже более спокойно знаете рультабель очень возможно, что мы действительно сходим с ума. Навязчивая мысль о Ларсане доведет нас до палаты для буйных, мой друг. Сидим в замке всего двое суток, а вы видите, в каком мы уже состоянии?» «Нет-нет», — перебил рультабель «я чувствую, он здесь. Я почти касаюсь его, но где? Когда? Попав сюда, я сразу почувствовал, что мне следует все время быть здесь. Нет, я не попадусь в западню. Я никуда не пойду его искать» хотя и видел его за пределами замка, и вы тоже его там видели. Внезапно Руль-Табиль успокоился, нахмурил брови, закурил трубку и сказал, как в доброе старое время, когда он не знал о бузах, связывающих его с дамой в черном, и движения сердца не мешали ему рассуждать. «Поразмыслим». Руль-Табиль сразу же припомнил правила которым пользовался много раз и которое беспрестанно повторял, чтобы не дать видимости себя обмануть. Варсана следует искать не там, где он появляется, а там, где он прячется. За этим последовало дополнительное правило. Он появляется здесь или там для того, чтобы никто не увидел, где он на самом деле. Затем руль заговорил. «Ох уж это мне видимость. Знаете, Сенклер, бывают минуты, когда мне хочется вырвать у себя глаза, чтобы начать правильно рассуждать. Давайте сделаем это всего минут на пять, и тогда, быть может, мы все увидим как надо». Он сел, положил трубку на стол, обхватил руками голову и сказал, «Все, глаз у меня уже нет. Скажите, Синклер, кто находится в этих каменных стенах?» «Кого я вижу в этих стенах?» — повторил я. «Да нет же, у вас тоже нет больше глаз. Вы не видите ничего. Перечисляйте, не глядя, перечисляйте всех подряд». «Во-первых, вы и я». Поняв, к чему он клонит, ответил я. «Прекрасно. Ни вы, ни я не являемся Ларсаном», — продолжал я. Почему? Почему? Скажете тоже. Нет, это вы должны мне сказать, почему. Я согласен, да, я не Ларсан. Я в этом уверен, потому что я рультабиль. Но вы тот, кто сидит напротив рультабиля. Скажите, почему вы не ларсан? Но вы же видите. Несчастный, воскликнул Рультабиль, еще сильнее прижимая кулаки к глазам. У меня же нет больше глаз. Я не могу вас видеть. Если бы жари из отдела борьбы с азартными играми не видел своими глазами в Трувели, как граф демопа, садиться метать банк, он поклялся бы, что карты взял в руки Балмеер. Если бы Нобли из отдела мебелированных комнат не столкнулся однажды вечером у Трайона лицом к лицу с человеком, в котором признал Виконта Друэ де Эслона, он поручился бы, что человек, которого он пришел арестовывать, и не арестовал, потому что увидел его, это Балмеер. Если бы инспектор Жиро, знавший графа де Мотвиля, как вы меня, не увидел его однажды на скачках в Ланшане, за беседой с друзьями, он арестовал бы Балмейера. Понимаете ли, Синклер, мой отец родился раньше меня, и чтобы его арестовать, нужно изрядно попотеть. Последние слова Рультавиль проговорил глухо, с такой дрожью и отчаянием в голосе, что у меня сразу же пропала последняя способность к рассуждению. Я лишь воздел руки к небу, Но Руль-Табиль этого не видел. Он не хотел ничего больше видеть. «Нет-нет, больше никого не нужно видеть», — повторил он. «Ни вас, ни господина Стейнджерсона, ни господина Дарзака, ни Артура Ранса, ни Старого Боба, ни князя Галича. Но нужно знать, почему кто-нибудь из них не может быть Ларсаном. Погодите, я только передохну немного за этими стенами». Я уже почти не дышал. Под сводами патерны послышались четкие шаги Матони который заступил на дежурство. «Ослуги?» — выдавил я. А матони? А другие? Я знаю точно, что они не покидали форта Геркулес, когда госпожа и господин Дарзак видели Ларсана на вокзале в Буре. Все-таки признайтесь, Рультабиль. Они вас не занимают, потому что несколько минут назад никто из них не прятался за черными очками. Замолчите, Синклер. Подействуйте мне на нервы сильнее, чем моя мать. Топнув ногой, вскричал Рультабиль. Эта сказанная в гневе фраза странно поразила меня. Только я собрался спросить у него, очень ли взволнована дама в черном, как он не спеша заговорил. Первое. Синглер не может быть Ларсаном, потому что был со мной в Трепоре, когда Ларсан находился в Буре. Второе. Профессор Стенджерсон не может быть Ларсаном, потому что был между Дижоном и Леоном, когда Ларсан находился в Буре. Точнее, он приехал в Леон за минуту до Ларсана. Господин и госпожа Дарзак видели, как он выходит из поезда. Но все остальные могли быть в Буре и значит, могут быть Ларсаном, если, конечно, чтобы быть Ларсаном достаточно было находиться в тот момент в Буре. Там был Дарзак. Затем Артур Ранс перед прибытием профессора и господина Дарзака два дня где-то пропадал. Он приехал прямо в Минтону и сразу встретил их. Когда я специально спросил об этом миссис Эдит, она подтвердила, что муж отсутствовал два дня по делам. Старый Боб ездил в Париж, и, наконец, князя Галича не видели в эти дни ни в пещерах, ни где-нибудь еще. Возьмем для начала господина Дарзака рультабиль. Но это же кощунство. Сам знаю. Это глупость. И это знаю. А впрочем, почему? Потому что, выйдя из себя, закричал я, пусть ларсан гений, пусть он может обмануть полицейского, журналиста, репортера, даже самого рультабиля, пусть он может обмануть даже дочь, выдав себя за ее отца я имею в виду господина Стенджерсона, но никогда ему не обмануть женщину, выдав себя за ее мужа. Друг мой, матида Стенджерсон знала господина Дарзака задолго до того, как вошла с ним под руку в форт Геркулес. Ларсана она тоже знала, — холодно заметил Рультабиль. Вот что мой дорогой, ваши доводы сильны, но поскольку... Ох уж это его ирония. Я не знаю, в точности, насколько далеко простирается гений моего отца, то, чтобы удостовериться относительно личности господина Дарзака, который я, кстати, и не пытаюсь у него отнять, я воспользуюсь доводом посильнее. Если Роберт Дарзак — это Ларсан, то Ларсан не появлялся бы несколько раз перед Матильдой Стенджерсон, потому что именно появление Ларсана и отдаляют Матильду от Дарзака. «Ну, к чему столько умства они?» — воскликнул я. «Когда достаточно просто раскрыть глаза. Раскройте глаза, руль и посмотрите». Молодой человек послушался. «На кого?» — спросил он с бесконечной горечью. «На князя Галича?» «А почему бы и нет? Он что, вам нравится? Этот черноземный князь, поющий литовские песни?» «Нет, но он нравится миссис Эдит», — парировал рультабиль и ухмыльнулся. Я сжал кулаки. Он это заметил, но вида не подал. «Князь Галич — нигилист, который мне ничуть не интересен», — спокойно добавил он. «Вы в этом уверены?» «Да и кто вам сказал такое?» «Матушка берне знает одну из старушек, о которых рассказывала вам за завтраком миссис Эдит. Я проверил, это мать одного из троих преступников, повешенных в Казани за то, что они собирались бросить бомбу в императора. Две другие старушки матери двоих других. Ничего интересного», — резко закончил Рультабиль. «Я не смог сдержать жест восхищения». «А вы времени не теряете». «Он тоже», — проворчал молодой человек и скрестил руки на груди. «А старый Боб?» «Нет, дорогой мой, нет», — чуть ли не с гневом отрезал Руль-Табиль. «Этот ни в коем случае. Вы заметили, что он носит парик, не так ли? Так вот, уверяю вас, если мой отец наденет парик, этого никто не заметит». Он произнес это с такой злостью, что я решил уйти. Руль-Табиль остановил меня. «Погодите-ка, остался еще Артур Ранс». «Но этот не изменился», — отозвался я. «Пять глаза. Посторожнее с глазами, Синклер». После этого предупреждения руль пожал мне руку. Я заметил, что у него рука влажная и горячая. Он ушел. Я немного задержался, думая... Думая о чем? О том, что напрасно я сказал, будто Артур Ранс не изменился. Во-первых, он отпустил крошечные усики, что американцам старого закала вовсе не свойственно. Затем отрастил волосы, и челка стала спускаться ему на лоб. Кроме того, я ведь не видел его целых два года. За этот срок можно измениться. И, наконец, Артур Ранс, не пивший ничего, кроме спиртного, теперь не пьет ничего, кроме воды. Но тогда миссис Эдит... Что миссис Эдит? Неужели я тоже схожу с ума? Почему я сказал тоже? Как? Как дама в черном? Как руль-табиль? Неужели я считаю, что у руль-табиля тоже не все дома? Ах, эта дама в черном нас всех околдовала. Она дрожит от собственных воспоминаний и нас теперь лихорадит вместе с нею. Увы, страх заразен, как холера. В. Мое времяпрепровождение до пяти вечера. Воспользовавшись тем, что мне не нужно дежурить, я отправился к себе отдохнуть, однако спал плохо. Мне сразу же приснилось, что старый Боб, мистер Ранс и миссис Эдит — шайка ужасных бандитов, поклявшихся погубить нас с рультобилем. Проснувшись в мрачном настроении и увидев древние башни и старый замок, все эти грозные каменные громады, я был близок к тому, чтобы поверить в кошмар, и проговорил вслух. Занес же нас, черт в это логово!» Затем выглянул в окно. По двору шла миссис Эдит, небрежно беседуя с рультабилем и держа в своих хорошеньких точёных пальчиках яркую розу. Я побежал вниз, но во дворе ее уже не оказалось. Тогда я присоединился к рультабилю, направлявшемуся с проверкой в квадратную башню. Журналист был очень спокоен и, казалось, вновь обрел власть над своими мыслями, равно как и глазами, которые больше уже не закрывал. Да, интересно все-таки наблюдать, как рультабиль что-либо осматривает. Ничто не ускользает от его внимания, а квадратная башня, где жила дама в черном, была предметом постоянного его попечения». Пользуясь случаем, таинственное нападение произойдет еще через несколько часов, я хочу познакомить вас с расположением помещений в этаже башни, находящемся на одном уровне с двором Карла Смелого. Войдя в квадратную башню через единственную дверь А, вы оказываетесь в большом коридоре, который является частью бывшей Кардегардии. Когда-то это было помещение БВГД с каменными стенами и дверьми в другие комнаты старого замка. Миссис Ранс приказала воздвигнуть в бывшей кардигардии две деревянные стенки и выгородить таким образом довольно просторное помещение, в котором собиралась устроить ванную комнату. Теперь же мимо этого помещения проходили два коридора, пересекающиеся под прямым углом ВГ и ГД. В нем временно расположилась щита Бернье, ввела туда дверь Е. Чтобы подойти к двери в комнаты супругов Дарзак, Ж, Нужно было обязательно миновать дверь в Привратницкую, где всегда находился кто-то из супругов Бернье. Заходить в Привратницкую разрешалось только им. Кроме того, через окошко 3 из Привратницкой можно было наблюдать за дверью «И», которая вела в комнаты старого Боба. Когда дарзаки выходили, единственный ключ от двери «Ж» хранился всегда у Бернье. Это был новый специальный ключ, заказанный руль в одному ему известном месте. Замок. Юный репортер ставил собственноручно. Руль-Табиль хотел, чтобы и ключ от комнат старого Боба тоже хранился в Привратницкой, однако американец выразил столь бурный и комичный протест, что репортеру пришлось уступить. Старый Боб не желал, чтобы с ним обращались как с пленником и настаивал на том, что он должен иметь возможность приходить и уходить, когда вздумается, не спрашивая ключи у Привратника. Поэтому дверь к нему всегда была открыта, и он мог сколько угодно ходить из своих комнат в кабинет, устроенный в башне Карла Смелого, не причиняя беспокойства ни себе, ни другим. Но в таком случае дверь А следовало держать открытой. Старый Боб так и заявил, а миссис Эдит с немалой долей иронии поддержала дядюшку, сказав, что вряд ли он требует такого же обращения, как дочь профессора Стенджерсона. И Руль не стал настаивать. Слова, слетевшие с тонких губ миссис Эдит, звучали так. «Но, господин Рультабиль, мой дядя не боится, что его похитят». Рультабиль понял, ему остается лишь посмеяться вместе со старым Бобом над нелепым предположением, что человека, единственная привлекательная черта которого – самый старый в мире череп, могут похитить, словно хорошенькую женщину. И Рультабиль смеялся. Он смеялся даже громче старого Боба, однако поставил условие. В 10 вечера дверь А будет запираться на ключ, а супруги Бернье отопрут ее, если возникнет такая необходимость. Это было тоже неудобно для старого Боба, который иногда засиживался за работой в башне Карла Смелого, но он не хотел больше спорить с этим славным рультобилем, который должно быть боится воров. В оправдании старого Боба нужно сказать, что к мерам защиты нашего молодого друга он относился так лишь потому, что ему ничего не сообщили о появлении Ларсана Балмейра. Ему, разумеется, рассказывали о прошлых несчастьях мадемуазель Стенджерсон, но он понятия не имел, что и после того, как она стала госпожой Дарзак, эти несчастья отнюдь не прекратились. К тому же старый Боб, как и все ученые, был эгоистом. Весьма довольный тем, что владеет самым старым на свете черепом, он и представить не мог, что мир вращается вовсе не вокруг него. Руль Табиль мило осведомившись о здоровье матушки берне которая чистила картошку, доставая ее из лежавшего рядом большого мешка, попросил папашу берне отпереть дверь в комнаты читы Дарзак. В спальне господина Дарзака я был впервые. Выглядела она холодной и мрачной, а ее мебелировка не отличалась роскошью. Дубовая кровать до да туалетный столик, пододвинутый к окну К, сделанному на месте бывшей бойницы. Стена там была так толста, а бойница так широка, что в образовавшейся нише господин Дарзак устроил нечто вроде туалетной комнаты. Второе окно, окно Л, было меньше. Оба окна были забраны толстыми решетками, через которые едва проходила рука. Кровать на высоких ножках стояла в углу между наружной стеной и каменной перегородкой, отделявшей спальню господина Дарзака от спальни его жены. Напротив, в углу башни, помещался стеной шкаф. Посередине комнаты стоял небольшой стол с несколькими научными книгами и письменными принадлежностями. Завершали мебелировку кресла и три стула. Спрятаться здесь было просто невозможно, разве что в стеном шкафу. Поэтому супругам Берни было поручено, заходя в комнату для уборки, всякий раз проверять этот шкаф, где господин Дарзак держал одежду. Да и Рультабиль, наведываясь в отсутствие супругов осмотреть комнаты квадратной башни, всегда в него заглядывал. Так он сделал и на этот раз. Переходя в спальню госпожи Дарзак, мы были уверены, что в комнате ее мужа никого нет, ибо как только мы вошли, папаша Берни, следовавший за нами с неизменно озабоченным видом, запер на задвижку дверь, ведущую из коридора. Спальня госпожи Дарзак была меньше, чем у ее мужа, но благодаря удачному расположению окон, светлая и веселая. Едва ступив на порог, руль побледнел и, повернув ко мне свое доброе и погрустневшее лицо, проговорил, "Синклер, чувствуете? Духи дамы в черном». Ей-богу, я ничего не чувствовал. Окно, снабженное решеткой, как и все остальные, выходящие на море, было широко распахнуто, и легкий ветерок развивал занавеску, висевшую на карнизе над вешалкой, которая была прибита к одной из стен. У другой стены стояла кровать. Вешалка находилась так высоко, что висевшие на ней платья и пеньюары, равно как и закрывающая ее занавеска, не доходили до пола. Если за ними кто-нибудь захотел бы спрятаться, то были бы видны ноги. Штанга, по которой двигались вешалки с одеждой, была очень тонкой, и забраться на нее тоже не было никакой возможности. Тем не менее, Рультабиль тщательно обследовал этот гардероб. Стенного шкафа в комнате не было. Туалет, бюро, кресло, два стула и четыре стены, между которыми, кроме нас, никого, бог тому свидетель. Заглянув под кровать, Рультабиль жестом выдворил нас из комнаты. Сам он вышел последним. Берния тут же запер дверь маленьким ключом и положил его в верхний карман куртки, который вдобавок застегнул на пуговицу. Мы повернули по коридору и зашли в апартаменты старого Боба, состоявшие из гостиной и спальни. Осматривать их было так же легко, как и комнаты Дарзаков. Никого, мебелировка скудная, стеной шкаф и почти пустой книжный шкаф с отворенными дверцами. Когда мы выходили из этих комнат, матушка Берне как раз поставила стул на пороге у своих дверей, чтобы ей было удобнее наблюдать, не отрываясь от своего занятия — чистки картошки. Зашли мы в комнату, занимаемую супругами Бернье. На остальных этажах башни никто не жил, туда вела маленькая лестница, начинавшаяся в углу «Б». Попасть на эту лестницу можно было через люк в потолке комнаты Бернье. Рультабиль попросил молоток и гвозди и заколотил люк. Теперь вход на лестницу был закрыт. Можно смело утверждать, что Рультабиль, поскольку от него ничего не ускользало, не оставил в квадратной башне никого, кроме супругов Бернье. После того, как осмотрел ее и вышел со мною оттуда. Можно также утверждать, что в комнатах Дарзаков не было ни души, пока папаша берне несколько минут спустя сам не отпер дверь господину Дарзаку. Расскажу, как это произошло. Примерно без пяти 5, 5 мы с Рультобилем, оставив Берне у двери в комнаты Дарзаков, вышли во двор, дойдя до площадки старой башни, возвышавшейся подли патерны, мы сели на парапет и уставились вниз на кроваво-красные отблески, лежавшие на красных скалах. И вот у края Барма-Гранде, таинственно зиявший на фоне огненных красных скал, мы вдруг увидели подвижную и вместе с тем мрачную фигуру старого Боба. Он представлял собой единственное черное пятно в окружающем пейзаже. Вздымающиеся из моря отвесные утесы были так багровы, что казались раскаленными от внутреннего жара земли. В своем сюртуке и цилиндре этот факельщик из похоронного бюро, нелепый и жуткий, казался невероятным анахронизмом на фоне пещеры, образовавшейся когда-то в пылающей лаве, пещеры, которая 300 тысяч лет назад служила, быть может, первым пристанищем для первой семьи в первые дни Земли. Зачем нужен этот мрачный могильчик среди пламенеющих камней? Он потрясал своим черепом и смеялся, смеялся. Нам было больно слышать этот смех. Он раздирал нам уши и сердце. Затем наше внимание переключилось со старого Боба Нарабера Дарзака, который вышел из-под Паттерны и пересекал двор Карла Смелого. Нас он не видел. Вот он-то уж не смеялся. Рультабиль жалел его, понимая, что ученый держатся на пределе. Молодой человек рассказал мне, что днем Дарзак сказал ему, «Неделя — это много. Не знаю, вынесу ли я еще неделю такой пытки». Рультабиль спросил у него, «А куда вы поедете?» «В Рим», — ответил тот. «Очевидно, дочь профессора Стенджерсона хочет ехать только туда». Руль полагал, что бедняга Дарзак задумал это путешествие, поняв, что только папа римский может решить его дело. «Бедный господин Дарзак. Да, в самом деле ему не до смеха. Мы не спускали с него глаз до дверей квадратной башни. Да, он держался из последних сил, сгорбился, засунул руки в карманы. Вид его выражал, Крайнее отвращение ко всему. Должно быть, ему действительно все опротивило. Он вынул руки из карманов, однако вид его все равно не вызывал улыбки. И все же признаюсь, я улыбнулся. Дело в том, что не без помощи гениального Рультабиля господин Дарзак невольно вызвал во мне дрожь ужаса, дрожь, пронизывавшую меня до мозга костей. Ну как мог Рультабиль вообразить такое? Господин Дарзак вошел в квадратную башню. И Бернье отпер ему дверь. Для этого он подошел к двери и достал ключ из кармана. Похоже, мы выяснили, что решетка на окне не была перепилена. Все это позволило нам сделать вывод, когда господин Дарзак вошел к себе в спальню, в занимаемых им и его женой комнатах не было никого. Это несомненно. Конечно, все это мы уточнили позже. И я рассказываю об этом сейчас только потому, что меня преследует мысль о том необъяснимом, что притаилось в тени, и вот-вот выйдет на свет Божий. Наступило пять часов. Г. Вечер между пятью часами и минутой, когда произошло нападение на квадратную башню. Мы с руль еще сейчас проговорили, или точнее промучили себя всяческими предположениями, сидя на земляной площадке башни. Вдруг руль хлопнул меня по плечу и вскричав, а я думаю... Бросился в квадратную башню. Я последовал за ним, хотя и представить себе не мог, о чем он думает. Оказалось, о мешке с картошкой матушки Бернье, которую он тут же высыпал на пол к немалому изумлению почтенной женщины. Удовлетворенный сделанным и, по-видимому, получив ответ на терзавший его вопрос, он вернулся вместе со мной во двор Карла Смелого, предоставив папаше Бернье собирать рассыпанную картошку». Госпожа Дарзак появилась на секунду в окне комнаты своего отца на втором этаже волчицы. Жара сделалась невыносимой, близилась гроза, и нам хотелось, чтобы она разразилась как можно скорее. Да, гроза должна была принести облегчение. Море казалось тяжелым, воздух был тяжелым, мы чувствовали тяжесть в груди. Проворнее всех существ земных и небесных, старый Боб снова в необычайном возбуждении появился у Барма Гранде. Можно было подумать, что он танцует, но нет. Он произносил речь. Однако перед кем? Мы перегнулись через парапет. На берегу явно был кто-то, кому старый Боб обращал свои разглагольствования на допотопные темы, но пальмовые листья скрывали от нас слушателей старого Боба. Наконец, они подошли к черному профессору, как назвал его Руль -Табиэль. Их было двое. Во-первых, миссис Эдит. Да. Это она, ее легко узнать по томному изяществу, с которым она опирается на руку мужа». «Мужа? Но ведь это вовсе не ее муж. Кто же этот молодой человек, на чью руку с таким томным изяществом опирается миссис Эдит?» руль обернулся, ища вокруг кого-нибудь, кто мог бы на это ответить. «Матони или Бернье?» На пороге квадратной башни он увидел Бернье и жестом подозвал его. Тот подошел и взглянул туда, куда указывал пальцем Рультабиль. «Не знаете?» «Кто это там? С миссис Эдит?» — спросил репортер. «Князь Галич», — уверенно ответил Бернье. Мы с рультабилем присмотрелись внимательнее. Издали князя Галича мы раньше никогда не видели, и я не думал, что у него такая походка, к тому же он мне казался ниже. Рультабиль понял меня и пожал плечами. «Ладно, благодарю», — бросил он Бернье. Мы продолжали наблюдать за миссис Эдит и князем. «Одно могу сказать», — проговорил Бернье, уходя. «Не нравится мне этот князь. Больно уж. Он нежный. Волосы слишком светлые, глаза слишком голубые. Говорят, он русский. Приезжает, уезжает и никого не предупредит. В позапрошлый раз, когда его пригласили сюда на завтрак, хозяин с хозяйкой ждали его, не решились без него сесть за стол. А потом пришла телеграмма, в которой он извинялся, дескать, опоздал на поезд. Телеграмма пришла из Москвы. И Берни, странно ухмыльнувшись, вернулся на порог своей башни». Наши глаза все еще были устремлены на берег. Миссис Эдит и князь прогуливались у пещеры Ромео и Джульетты. Старый Боб, прекратив размахивать руками, спустился вниз, подошел к замку и пересек двор. Сверху нам хорошо было видно, что он больше не смеется. Старый Боб вдруг сделался воплощением грусти. Молча зашел он под паттерном. Мы его окликнули, но он не услышал. Неся на вытянутой руке свой самый древний череп и неожиданно придя в ярость, он принялся осыпать древний череп отборнейшими проклятиями. Ученый спустился в круглую башню, и еще некоторое время мы слышали отзвуки его гнева, доносившиеся снизу. Потом раздались глухие удары, казалось, чудак бьется телом о стены. В этот миг старые часы на новом замке пробили шесть, и почти одновременно далеко в море раздался первый раскат грома. Горизонт почернел. «Мы увидели, что, выйдя из-под паттерна, к нам направляется конюх Уолтер, славный, но грубый парень, не отличавшийся большим умом, однако по собачьи преданный своему хозяину, старому Бобу. Он подошел, вручил нам с Рультовилем по письму и двинулся дальше, в сторону квадратной башни. Рультовиль окликнул его и поинтересовался, что он там собирается делать. Тот ответил, что должен отнести Берние почту для господина и госпожи Дарзак. Весь разговор происходил по-английски, поскольку Уолтер другого языка не знал, а мы объяснялись по-английски вполне сносно. Уолтеру поручили разносить письма после того, как папаша Жак стал постоянно дежурить в привратницкой. Рультабиль взял почту и сказал, что отнесет ее сам. На землю упали первые капли дождя. Мы подошли к двери господина Дарзака. Папаша Бернье сидел в коридоре верхом на стуле и курил трубку. Господин Дарзак у себя? спросил Рультабиль. «Он не выходил», — ответил берне Мы постучались. Послышался скрежет задвижки. Каждый, входя в комнату, по указанию руль должен запираться на задвижку. Господин Дарзак как раз занимался письмами. Он сидел за столиком посреди комнаты, лицом к двери. «Теперь внимательно следите за тем, что происходило дальше рультабиль ворчал. Полученное письмо подтверждало сказанное в телеграмме. Газета желала непременно послать его в Россию. Господин Дарзак с безразличным видом прочел несколько принесенных нам писем и сунул их в карман. Я протянул Руль полученное мною послание. Оно было от моего парижского приятеля, который, рассказав несколько малозначащих подробностей об отъезде Бриньоля, сообщал, что этот самый Бриньоль велел адресовать свою почту в Соспель, гостиница Альпы. Это было весьма интересно. И господин Дарзак с Руль обрадовались новым сведениям. Мы уговорились отправиться в соспель, как только сможем, и вышли. Дверь в спальню госпожи Дарзак была приоткрыта, и я успел заметить, что госпожи Дарзак там не было. Как только все мы вышли, папаша Берне запер дверь на ключ. Да, я видел это собственными глазами. Слуга запер дверь и положил ключ в карманчик куртки. И я сейчас клянусь вам, мысленно вижу, как он кладет ключ в верхний карман куртки и застегивает карман на пуговицу. «Мы вышли втроем из квадратной башни, оставив папашу берне в коридоре, словно верного сторожевого пса, каким он и был до последнего своего дня. Если он и промышлял немного браконьерством, это совсем не означало, что он не мог быть отменным сторожем. Напротив, сторожевые псы как раз и промышляют браконьерством. И я готов заявить во всеуслышание, папаша Бернье всегда честно исполнял свой долг и говорил только правду». «Его жена, матушка Берния, тоже была хорошей привратницей, умной и вместе с тем неболтливой. Теперь она вдовела и я взял ее на службу к себе. Ей будет приятно прочесть, что я ее ценю и отдаю должное ее мужу. Они оба это заслужили». Когда роль табиль, господин Дарзак и я вышли из квадратной башни и отправились в круглую башню навестить старого Боба, было уже около половины седьмого. Войдя в зал... Но господин Дарзак вскрикнул, увидев, в каком состоянии находится акварельный рисунок, который он начал накануне, чтобы хоть немного отвлечься. Рисунок изображал центральную лестницу дворца, какой она, судя по документам, показанным нам Артуром Рансом, была в 15 веке. Акварель была безнадежно испорчена, вся краска на ней расплылась. Напрасно Роберт Дарзак пытался добиться чего-либо от старого Боба, Тот стоял на коленях перед ящиком со скелетом и был так занят лопаточной костью, что даже не ответил. Здесь я вынужден сделать маленькое отступление и извиниться перед читателем за эту педантичность, с которой на протяжении нескольких страниц подробно описываю все наши слова и поступки, однако должен сказать, что в те минуты даже самые незначительные детали были важны, ведь драма уже разыгралась, а мы, увы, и не подозревали этого. Поскольку старый Боб был зол, как собака, мы ушли. Во всяком случае, мы с рультобилем Господин Дарзак остался перед своим испорченным рисунком и думал, конечно, совсем о другом. Выйдя из круглой башни, мы взглянули на небо, сплошь покрытой черными тучами. Буря была близка. Шел дождь, но дышать было совершенно нечем. «Пойду-ка я лягу», — проговорил я. «Сил больше нет. Быть может, хоть наверху посвежее. Окна открыты». Руль Табииль пошел вслед за мной в новый замок. Вдруг на первой площадке широкой расшатанной лестницы он остановил меня. «Слышите, она там!» — шепотом проговорил он. «Кто? Дама в черном. Разве вы не чувствуете, как благоухает лестница?» С этими словами он скрылся за дверью, попросив меня идти дальше и не обращать на него внимания. Я так и сделал. Каково же было мое удивление, когда, открыв дверь к себе в комнату, я оказался лицом к лицу с Матильдой. Она тихонько вскрикнула и выпорхнула в тень, словно вспугнутая птица. Я выбежал на лестницу и наклонился над перилами. Матильда скользила по лестнице, словно призрак. Она добежала уже до первого этажа, когда, площадкой ниже, я увидел руль Табиля. Он стоял у перил и тоже смотрел на нее. Потом он поднялся ко мне. — Ну, что я вам говорил? — заметил он. — Несчастная. Руль Табиль опять казался очень взволнованным. Я попросил у господина Дарзака неделю, но нужно, чтобы все закончилось в 24 часа, иначе у меня просто не хватит сил. Внезапно молодой человек опустился на стул. Мне душно. Душно. Простонал он и ослабил узел на галстуке. Воды. Я бросился за графином, но он меня остановил. Нет, мне нужна вода с неба, проговорил он и указал кулаком на небо, которое все никак не могло разразиться ливнем. Минут десять он сидел на стуле и размышлял. Меня удивило, что он не поинтересовался. Зачем дама в черном приходила ко мне в комнату? Ответить на этот вопрос я затруднялся. Наконец он встал. «Куда вы?» «На пост. В садовую башню». Роль Тавель отказался даже прийти пообедать и попросил, чтобы ему принесли еду на пост, словно солдату. Обед был накрыт в половине девятого в волчице. Роберт Дарзак, только что расставшийся со старым Бобом, объявил, что тот обедать не желает. Миссис Эдит, испугавшись, не стало ли дядюшке плохо, тут же отправилась в круглую башню. Артур Ранс предложил пойти с нею, но она отказалась. Отношения с мужем у нее, похоже, испортились. Тем временем появилась дама в черном с профессором Стенджерсоном. Матильда горестно посмотрела на меня. В ее взгляде читался упрек, который меня весьма встревожил. Она не сводила с меня глаз. К обеду никто так и не притронулся. Артур Ранс, не отрывая взгляда, смотрел на даму в черном. Все окна были распахнуты, но дышать было нечем. Вскоре раздался удар грома, сверкнула молния и хлынул ливень. У всех вырвался вздох облегчения. Миссис Эдит вернулась как раз вовремя. Она успела до ливня, который, казалось, грозил затопить весь полуостров. Не без живости миссис Эдит рассказала, что когда она вошла, старый Боб сидел перед столом, сгорбившись обхватив руками голову. На ее вопросы он отвечать не стал. Она шутливо тряхнула его но он лишь дернул плечом. Тогда, поскольку он упрямо зажимал ладонями уши, она легонько ткнула его булавкой с рубином, который обычно закалывала легкую шаль, что набрасывала на себя по вечерам. Он зарычал, выхватил у нее булавку и в ярости швырнул ее на стол. Затем грубо буркнул, чего раньше за ним не водилось. «Оставьте меня в покое, госпожа племянница!» Миссис Эдит так огорчилась, что, не говоря ни слова, вышла, пообещав себе, что в этот вечер ноги ее не будет в круглой башне. Выходя из башни, миссис Эдит оглянулась и бросила последний взгляд на престарелого дядюшку. То, что она заметила, крайне ее поразило. Самый древний в мире череп был перевернут, торчавшая вверх челюсть была вся в крови, а старый Боб, всегда обращавшийся с любимой древностью корректно, злобно плевал на свой любимый череп. Немного струхнув, миссис Эдит убежала. Роберт Дарзак успокоил миссис Эдит, объяснив, что за кровь она приняла обыкновенную краску. Череп старого Боба был вымазан краской, которую рисовал молодой профессор. Из-за стола я встал первым, чтобы поскорее отправиться к рультабилю, а также уйти от взгляда Матильды. Что дама в черном делала у меня в комнате? Вскоре мне суждено было это узнать. Когда я вышел наружу, Молнии сверкали непрерывно, дождь лил с удвоенной силой. В несколько прыжков я оказался под Патерной. Никаких признаков рультавиля. Я нашел его на террасе старой башни, возвышавшейся рядом. Он наблюдал за входом в квадратную башню, подставив спину бури. Я потряс его и потащил под Патерну. — Перестань! — воскликнул он. — Перестань! — Вот так потоп! Как здорово! Как это славно! Гнев небесный! Тебе не хочется перекричать гром, а мне хочется. Слушай! «Я кричу! Кричу! Эй-эй-эй!» Громче самого грома. «Вот его и не слышно!» И в бурной ночи над древущими водами раздался его дикий вопль. Я решил, что на этот раз он и в самом деле спятил. Увы, в этих нечленораздельных криках бедный мальчик выплескивал сжигавшую его нестерпимую боль, пламя которой он тщетно старался погасить в своей груди. Боль сына Ларсана. Внезапно я обернулся. Кто-то схватил меня за руку, и черная фигура прокричала мне сквозь рев ветра. «Где он? Где он?» Это была госпожа Дарзак, искавшая руль -табили. Нас ослепила новая вспышка молнии. Охваченный безумием, руль во все горло ревел вместе с громом. Она его услышала, увидела. Мы были мокры насквозь. На помощь ливню пришло море с его пеной. Юбка госпожи Дарзак развивалась точно черный флаг и облепляла мне ноги. Почувствовав, что бедняжка сейчас лишится чувств, я поддержал ее, и тут среди неистовства стихий, в разгар бури, под проливным дождем, среди бушующего моря, я вдруг почувствовал аромат. Нежный, волнующий и грустный аромат духов дамы в черном. Я понял, каким образом Руль пронес воспоминания о нем сквозь годы. «Да-да». Это был аромат полной грусти, аромат глубокой печали. Как будто скромный, одинокий и очень не похожий на другие, аромат цветка, которому суждено одиноко цвести лишь для себя одного. Наконец-то я ощутил аромат, навеявший мне все эти мысли. В них я попробую разобраться позже, ведь Руль-Табиль столько раз повторял мне их. Этот нежный и вместе с тем навязчивый аромат словно бы опьянил меня в разгар битвы воды ветра и молний. Опьянил внезапно, лишь только я его ощутил. Необыкновенный аромат. Да, необыкновенный. Ведь я раз двадцать проходил мимо дамы в черном и не понимал, что в нем такого необыкновенного. Открыл это в миг, когда запах самых стойких духов на свете, даже тех, от которых болит голова, был бы унесен морским ветром, словно нежное дыхание розы. Я понял, что этот аромат Нужно не только услышать, но и почувствовать. Пусть это сочтут хвостовством, но я убежден. Понять запах духов дамы в черном дано не всякому. Для этого нужно обладать глубоким умом, и, вероятно, в тот вечер на меня не зашло озарение, хотя я так и не понял, что творилось вокруг меня. Да, этот грустный, пленительный, упоительно безнадежный аромат нужно почувствовать раз и на всю жизнь. И тогда сердце наполнится благоуханием, если оно принадлежит сыну, такому, как рультабиль табиэль воспламениться, если оно принадлежит возлюбленному, такому, как Дарзак, или наполнится ядом, если оно принадлежит разбойнику, такому, как Ларсан. Нет, после этого мимо него пройти невозможно, и я разом понял и руль и Дарзака, и Ларсана, равно как и все беды дочери профессора Стейнджерсона. Вцепившись в мою руку, дама в черном подрев буре звала руль Табиля, но тот с криком «Духи дамы в черном!» внезапно большими прыжками скрылся в ночи. Несчастная разрыдалась. В отчаянии она принялась стучать кулаком в дверь. Берни отпер, но плакать она не перестала. Я говорил ей какие-то пустяки, умолял успокоиться, однако отдал бы все, что угодно, чтобы найти слова, которые, никого не выдав, дали бы ей понять, какую роль я играю в драме матери и сына. Внезапно она свернула направо, в гостиную старого Боба, по-видимому, потому что дверь туда была отворена. Там мы были одни, как если бы пришли к ней в спальню, поскольку старый Боб опять засиделся за работой в башне Карла Смелого. Боже мой, этот вечер, эти минуты, что я провел с дамой в черном, как они были мучительны. Я подвергался испытанию, к которому был совершенно не подготовлен Внезапно, даже не пожаловавшись на буйство стихий, А с меня текло, словно со старого зонта, она спросила. «Господин Синклер, вы давно ездили в Трепор?» Я был ослеплен и оглушен сильнее, чем только что громами и молниями. На мгновение буря на дворе утихла, и я понял, что теперь, когда я оказался в укрытии, мне предстоит выдержать гораздо более мощный натиск, чем тот, с каким на протяжении веков волны атакуют Форт Геркулес. Должно быть, выглядел я довольно глупо, И выдал волнение, в которое повергла меня эта неожиданная фраза. Сначала я ничего не ответил, потом забормотал нечто невнятное, причем выглядел, наверное, весьма забавно. С тех пор прошли годы, однако и теперь эта сцена встает передо мной, словно я смотрю спектакль с собственным участием. Есть люди, которые, вымокнув, совсем не выглядят смешными. Вот и дама в черном, вся мокрая, только что, как и я, побывавшая под ливнем, была необычайно хороша. Волосы растрепаны, шея открыта, к великолепным плечам прилип тонкий шелк платья, выглядевший в моих восхищенных глазах величественно, словно лоскут, наброшенный каким-то наследником Фидия на камень, только что превратившийся в бессмертную красоту. Я прекрасно понимаю, что мое волнение даже по прошествии стольких лет заставляет меня писать фразы, которым не достает простоты. Больше я ничего по этому поводу не скажу, Но те, кто видел дочь профессора Стенджерсона вблизи, возможно, меня поймут. Здесь, перед лицом Рультабиля, я хочу лишь подчеркнуть те почтительность и растерянность, сжавшие мне сердце, когда я увидел эту божественно прекрасную мать, которая, находясь в смятении, вызванном страшной бурей, и в прямом и в переносном смысле слова, умоляла меня нарушить данное мною слово. Я ведь поклялся Рультабилю, что буду молчать. И вот мое молчание было, увы, таким красноречивым, какой никогда не была ни одна из моих речей в защиту обвиняемого. Она взяла меня за руки и проговорила голосом, который я никогда не забуду. «Вы его друг, скажите же ему, что мы оба уже перенесли достаточно горя И готовая разрыдаться добавила, «Почему он продолжает лгать?» Я молчал. Да и что было отвечать? Эта женщина всегда, как теперь говорят, держала на расстоянии всех вообще и меня в частности. Я никогда для нее не существовал. И вот теперь, когда я вдохнул аромат духов дамы в черном, она разрыдалась передо мною, как перед старым другом. Да, как перед старым другом. Она рассказала мне все. Я все узнал из нескольких фраз, простых и жалобных, как материнская любовь. Я узнал все, что скрывал от меня притворщик Руль -Табиэль. Очевидно, эта игра в прятки долго продолжаться не могла, и они оба поняли это. Толкаемая безошибочным инстинктом, она захотела точно узнать, кто таков этот руль Табиль, который ее спас, которому столько же лет, сколько было бы ее сыну, и который так на него похож. К ней в Ментону пришло письмо, содержавшее доказательства того, что руль ей солгал. Он и близко не подходил ни к какому учебному заведению в Бордо. Она тут же потребовала у молодого человека объяснений, но он упорно уходил от ответа. Тем не менее, когда она заговорила о трепоре, то в «э» и о том, что до приезда в Минтону мы с ним там побывали, он забеспокоился. «Откуда вы узнали?» Выдав себя, вскричал я. Она даже не порадовалась моему невольному признанию, а просто одной фразой объяснила свою хитрость. Когда я застал ее вечером у себя в комнате, это был уже не первый раз, что она к нам заходила, а на моем чемодане была свежая наклейка из «э». Я раскрыла ему объятие. «Так почему же он не идет?» простонала она. «Увы». Неужели, отказываясь считать себя отпрыском Ларсана, он не согласится быть моим сыном? Конечно, роль Табиль вел себя очень жестоко по отношению к женщине, считавшей своего сына мертвым, часто рыдавшей от отчаяния, как я узнал позже, и, наконец, среди бесчисленных несчастья, испытавшей радость увидеть свое дитя воскресшим из мертвых. Несчастный. Накануне вечером он рассмеялся ей в лицо, когда она из последних сил кричала ему, что у нее был сын и что этот сын — он. Он рассмеялся ей в лицо, а она плакала. «Ну что вы тут будете делать?» Об этом рассказала мне она сама. Я никогда не думал, что руль настолько жесток, скрытен и дурно воспитан. В самом деле он вел себя просто ужасно. Дошел до того, что заявил ей, «Я не уверен, что у меня вообще был отец, пусть даже вор». Она вернулась тогда в квадратную башню, и ей захотелось умереть. Но она не для того нашла сына, чтобы тут же вновь его потерять. И потому осталось жить. Я был вне себя. Целовал ей руки, просил у нее за руль Табииля прощения. Вот к чему привела политика моего друга. Считая, что так ему будет легче защищаться от Ларсана, он убивал собственную мать. Я не мог больше этого слышать. С меня было довольно. Я кликнул Бернье, он отпер мне дверь, и я вышел из квадратной башни, проклиная Руль -табиэля. Мне казалось, что он должен быть во дворе Карла Смелого, но там никого не оказалось. Пробило 10 вечера. Матони только что занял свой пост под Патерной. В комнате у моего друга горел свет. Я вскарабкался по расшатанной лестнице нового замка. Добравшись до двери, я настежь распахнул ее. рультабиль встал. «Что вам нужно, Сенклер?» В нескольких торопливых фразах я все ему рассказал. Он понял мой гнев. «Она не все вам поведала, друг мой», — ответил Рультабиль ледяным тоном. «Она не сказала, что запрещает мне прикасаться к этому человеку». «Правильно!» — воскликнул я. «Ее можно понять!» «Что вы тут плетете?» — грубо продолжал он. «Знаете, что она мне вчера заявила? Приказала уехать. Она предпочитает умереть, чем видеть, как я сражаюсь с собственным отцом». В его голосе чувствовалась издевка. С собственным отцом! Она, конечно, считает, что он посильнее меня!» Говоря эти слова, Руль-Табиль был страшен, но внезапно он преобразился и стал даже красив. «Она боится за меня, ну а я за нее, и я не должен помнить никто мой отец, никто моя мать!» В этот миг ночную тишину разорвал выстрел. За ним раздался крик смертельно раненого человека. «Опять этот крик!» Крик, который я уже слышал когда-то в таинственном коридоре. Волосы у меня встали дыбом. Руль-табиль пошатнулся, словно его ударили. А затем он прыгнул к открытому окну, и весь замок наполнился отчаянным воплем. «Матушка! Матушка!»